глава 34 нериль надеялась что ей удастся быстро найти искомое но время шло она перерывала один сундук за другим а старый шейный платок подаренный Аргином в венчальную ночь не находился Николас тоже помогал нериль объяснила ему что нужно искать непроверенных сундуков становилось все меньше и меньше и вместе с их количеством в ее душе таяла надежда наконец когда остался последний сундук нериль потерянно взглянула на ника А если здесь не найдем? Он подошел к женщине, обхватил ладонями ее лицо и поймал взгляд. Ты все равно будешь моей. Это даже не обсуждается. Но ты ведь понимаешь, что пока я не разведусь с Аргином, мы с тобой не можем пожениться? Мне на это плевать. Ты моя Шиами. У меня никогда не будет никого, кроме тебя. Так какая мне разница, чья-то жена, пока ты со мной? Она прижалась к нему. Спасибо. Мне нужно было это услышать. Вот и хорошо. Он улыбнулся, затем чмокнул ее в макушку, как девочку, «А теперь давай покончим с этим». Они вдвоем открыли последний сундук. Он стоял в дальнем углу, заваленный со всех сторон разным хламом. Внутри оказались детские вещи, в которых Нериль с замиранием сердца узнала пелёнки, чепчики и полотица сына. Схватив их в охапку, прижала к груди, затем поднесла к носу и вдохнула. Вещи пахли пижмой, полынью и розмарином. Хозяйки клали эти травы в сундуке, чтобы предохранить ткани от моли и других насекомых. Но сквозь резкий пряный аромат Нериль смогла различить запах детского тела, чистой младенческой кожи и молока. А может, ей просто хотелось его почувствовать. «У нее скоро будет малыш. Нет, у них с ником будет малыш. У Рея появится братик». Только сейчас Нериль с необычайной ясностью осознала, что снова станет матерью, и закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Нэри. Ее отвлек голос Николаса. «Это он?» Она обернулась. Николас протягивал ей раскрытую ладонь, с которой свисал шелковый шейный платок, белоснежный, отороченный кружевом с бордовым вензелем в углу, повторяющим герб рубинового клана. «Он!» — воскликнула Нириль, хватая платок. У нее в глазах потемнело. Неизвестная сила толкнула женщину в грудь и опрокинула навзничь. Нериль поняла, что падает, и закричала, но удара о пол не последовало. Казалось, земля разверзлась, и женщина продолжила падать в непроницаемую тьму, захлебывая собственным криком. А затем ее крик оборвался. Тьма рассеялась. Нериль обнаружила, что каким-то образом оказалась в своей комнате в Дардасе, сидящей на том же пуфике перед тем же зеркалом, с которого шесть лет назад началась история ее бегства. И снова на ней та самая ночная сорочка, а на столике лежит гребешок. Всё как тогда». Не понимая, что происходит, она заглянула в зеркало. Но на этот раз в нем не отражалась комната. Только сама Нериль, а за спиной женщины клубился густой туман, в котором то и дело мелькали багровые всполохи. Она осознала, что до сих пор что-то силой сжимает в руке. Опустила взгляд и вздрогнула. Это был ее брачный венец. Нериль попыталась разжать пальцы и не смогла. — Думаешь, я так просто тебя отпущу? — раздалось шипение. Оно прозвучало так близко, словно обладатель голоса стоял за спиной. Нериль в страхе вскинула голову, но в зеркале по-прежнему отражалась только она сама и туман. «Кто ты?» — воскликнула женщина. «Что тебе нужно?» Она хотела обернуться и убедиться, что позади никто не стоит, но не успела. Невидимая рука, холодная и костлявая, опустилась ей на плечо и сжала так, что Нериль почувствовала острые когти, входящие в плоть. «Эта никчемная тупица Марлен уже получила свое. Теперь пришла твоя очередь. Неужели вы, люди настолько глупые, что думаете, будто дарки могут справиться с нами?» «Я не знаю, о чём вы. Отпустите меня!» Охваченная паникой, Нериль попыталась вскочить, но неведомая сила пригвоздила ее к сиденью. «Сиди смирно, глупая женщина!» «Я не хотел лишних смертей!» — прорычала темнота ей на ухо. «Я дал тебе шанс прожить свою жизнь и вырастить сына. Условие было только одно — избегать встреч с Бескрылым. Но ты все испортила!» Рычание перешло во вкрачивый шепот. «Знаешь, что бывает с теми, кто идет против правил?» «Их убивают!» Невидимый костлявый палец скользнул по подбородку Нериль, поднял ее голову и заставил смотреть в зеркало. Сейчас в нем отражался подвал Дардааса. Каменные стены, горящие светильники и сдвинутые сундуки. А еще Николас. Он стоял на коленях, держа в объятиях безвольное женское тело. По телу Дарга пробегали волны сияния, предшествующие обороту. Его лицо исказилось от боли и ярости казалось он едва сдерживается чтобы не сменить и постась сейчас ты умрешь прозвучала над духом по спине женщины пополз холодок а твой дарк обратиться в дракона мы все равно победим так или иначе нериль ощутила что мелко дрожит но не от страха вернее от страха но не за себя Если Николас не сдержится и превратится в дракона прямо в подвале под замком, то он разнесет всю крепость. Дарги не успеют сообразить, что происходит, как взлетят на воздух вместе с камнями. Она вдруг поняла, что задумал неведомый противник. Разрозненные кусочки мозаики сложились в единый узор. «Вы хотите устроить прорыв? Уничтожить Дарда с помощью Ника? Но зачем? Кто вы такие?» «Мы...» Истинные хозяева этого мира. Дети темной богини. Темный орден! вскрикнула женщина. Невидимый острый кокоть уперся в ее грудь сквозь ткань платья. Вижу, ты хорошо осведомлена, прошипел дух. Это знание тебя и убьет. Ваш император никогда не сможет собрать конклав 13 Он никогда не закроет разлом. «И никогда не изгонит нас!» В голове Нерели за секунду промелькнуло все, что она знала о темной богине, чье имя давно затерялось в веках. Это был древний культ, существовавший на территории Ламарии задолго до появления Даргов. Его жрецы — темные колдуны, приносили своей богине кровавые жертвы, а взамен она давала им ужасающую силу. Они молились ей в подземных храмах, соединенных общими катакомбами. До сих пор кое-где остались курганы — «Входы в эти подземелья». Несколько лет назад Дарги уничтожили главный храм и обрушили часть катакомб. Один из магистров Ордена был схвачен, но остальным удалось скрыться в другом мире. Мире без магии, куда Даргам нет хода. А теперь, выходит, они вернулись, чтобы отомстить? «Нас слишком мало, чтобы противостоять чешуйчатым тварям», признал невидимка, будто прочитав ее мысли. «Но нам и не нужно сражаться». — Мир сделает это за нас. Земля, которую Дарги назвали обетованной, станет для них могилой. — Нет, — ахнула Нериль. — Ник, не делай этого. — Он должен ее услышать, должен почувствовать, что в ее безжизненном теле бьется душа. — Поздно, — с мрачным удовлетворением отозвался невидимый колдун. — Он тебя не услышит. Нериль почувствовала удар. Будто осколок льда пробил ей грудную клетку и вонзился в самое сердце. А затем разлился по телу потусторонним холодом. Всё внутри онемело. «Драконы и его Шами могут общаться мысленно», — пронеслось сквозь боль в ее голове. «Император поставил мне блок, но Ник сказал, что он истончается. Значит, я должна сломать его. Ник услышит меня, где бы он ни был». Зажмурившись изо всех сил, наплевав, что холод подбирается к сердцу, Она собрала всю смелость в кулак и закричала, не в голос, а мысленно. «Ради нашего сына! Ты должен меня услышать!» «Даже не думай!» — прорычал над ухом колдун. «В этот раз все будет по-моему!» Нириль не чувствовала ни когтей, рвущих ее плоть на части, ни могильного холода, ни пустоты. Всё ее существо было сосредоточено лишь на одном — докричаться до Ника, Смерть подступала вместе с болью и холодом. Сознание гасло, казалось, попытки обречены. Но в тот момент, когда тьма почти поглотила ее сознание, где-то внутри натянулась струна, тонкая и дрожащая. Барьер, возведенный олеандром, завибрировал, сопротивляясь. Перед гаснущим разумом женщины закрутился калейдоскоп из воспоминаний. Вот она находит Ника, умирающим на дороге, вот зашивает ему раны, а вот он рубит дрова у нее во дворе. Учит Рэя обращаться с ножом, играет с собакой. несет ее на руках обнаженную, не обсохшую после ванны и дрожащую от страха и возбуждения. Говорит, что у них будет ребенок. Что-то хрустнуло в окружающем мире. Будто все это время Нерель была заточена в стеклянный купол, а сейчас он пошел трещинами. Она вдруг ощутила себя стремительным горным потоком, который уперся в плотину. Но воду не остановить. Что будет, когда ее уровень достигнет края плотины? Она хлынет через край, сметая все на своем пути, или разнесет препятствия в щепке. Бесполезно! Раздался издевательский хохот. Ты слишком слаба! Мне и не нужно быть сильной, прохрипела Нериль. Он моя сила. Еще одно маленькое усилие, и плотина рухнула. Безудержный, мощный поток эмоций и чувств сорвал ее с места. Нери, ник! Она слышит его, слышит, а значит, и он слышит ее. Ник, венец, он. Ментальная связь оборвалась. Я же говорил, ты слишком слаба, ехидно отметил колдун. Нериль с трудом растянула непослушные губы в улыбку. Я же сказала, мне не нужно быть сильной. Она знала, ник услышал ее. Зеркало продолжало транслировать то, что происходит в подвале. Сквозь холод и боль Нериль увидела, как Дарк опускает ее тело на ворох тряпья, а затем аккуратно разгибает окоченевшие пальцы. «Нет!» — загрохотала темнота. «Я не позволю ему все испортить!» Нериль ответила его же словами. «Поздно!» — и закрыла глаза. Ник разогнул последний палец, и шелковый платок выскользнул из рук женщины на пол. Дарк отбросил его ногой затем подхватил тело на руки и прижался губами к губам, делясь дыханием и самой жизнью. Огонёк, гаснущий внутри женского тела, потянулся ему навстречу. А затем вспыхнул ярким сиянием. Тьма отхлынула в разные стороны, расплескалась грязными кляксами. Боль притупилась. Нериль судорожно вдохнула и закашлялась, выплёвывая сгустки тьмы. «Тише, тише!» — сквозь шум в ушах пробился любимый голос. Все хорошо, я с тобой». Она заморгала, осознавая себя одновременно в двух местах, лежащей на полу в подземелье и сидящей перед зеркалом. Какая из них она настоящая? Есть только один способ узнать. Вскинув руки, Нериля плела им шею Николаса, прижала его к себе и ответила на поцелуй. Из ее глаз брызнули слезы. Они бежали ручьём по щекам, по губам и подбородку, они к пил их вместе с ее дыханием, пока, наконец, им обоим не перестало хватать воздуха. Только тогда он от нее оторвался. Нэри, вид у Николаса был всколокоченный, а в глазах плясали дикие всполохи. Что это было? Ты вдруг потеряла сознание. Твое сердце не билось, ты не дышала. Я едва не сошел с ума. Венец, выдохнула она. На нем какое-то колдовство. Я не могу к нему прикоснуться. Они услышали топот ног, а через миг двери распахнулись, и в помещение ворвались вооруженные дарги. С ними был комендант Старден. Увидев Ника, спокойно сидящего с Нериль на руках, он смутился и опустил меч. «Мы почувствовали сильный всплеск черной магии. Что здесь случилось?» Темный орден», — пояснила Нериль и указала на кучку шелка, откинутую Ником подальше. «В крепости есть колдун. Он наложил заклятие на мой брачный венец». «Колдун?» — глаза Стардена увеличились в размере. «Это невозможно, мы бы его почувствовали». «Он прав», — вмешался Николас. «Вряд ли кто-то из колдунов рискнет пробраться сюда. Мы чуем их вонь за милю». «Тогда как вы это объясните?» Нериль коротко описала то, что с ней случилось, когда она схватила платок Каргина. «Несомненно, заклятье есть», — согласился комендант. Дарги переглянулись. «Кто укладывал вещи в сундуке? нахмурился Ник. Он все еще ревностно прижимал к себе Нериль, будто боялся, что с ней опять что-то случится. «Моя жена...» Старден бросил на него быстрый взгляд. «Хочешь в чем то ее обвинить?» «Нет, но хотел бы с ней побеседовать. Вдруг она что-то вспомнит». После минутного раздумья комендант согласился. «Хорошо. Но сначала я сам ее допрошу». Гостей отвели в подготовленную комнату. нерель была рада, что это не ее бывшая спальня. Туда же пришел штатный целитель. Он осмотрел женщину и с трудом убедил Ника, что с ней и ребёнком всё в порядке. Но не успел он собрать инструменты в чемоданчик и уйти, как в комнату ворвалась перепуганная и запыхавшаяся Анаис. «Мне рассказали, что случилось!» Со слезами на глазах она бросилась в ноги Нериль. «Мне так жаль, так жаль! Это я виновата! Но я же не думала! Я же не знала!» Она разрыдалась. Следом за ней вошел Риуш Старден. «Анаис, о чем вы?» — растерялась Нериль. «Вам что-то известно?» Блондинка схватила ее за подол и уткнулась в него лицом. Тело комендантской жены сотрясали рыдания, а вот сам Старден смотрел на нее холодно и безучастно. «Говори», — приказал он так, будто это была не его жена, а вражеская шпионка, достойная смерти. «Рассказывай все, что сказала мне». «Я... я всё расскажу. Этот голос... он пообещал, что я смогу навсегда остаться рядом с Риушем и не стареть, а взамен попросил сделать для него одну безделицу». «Какую?» — похолодела Нериль, приподнимаясь. «Найти ваш брачный венец и капнуть на него одно снадобье». «Скажи, где ты взяла это снадобье?» — мрачно подсказал Старден. «В сундучке Марлен. Я... я помогала ей при родах и украла его, пока все были заняты ребенком. Охнув, Мериль мешком осела на кровать. Еще одна картинка сложилась. Подтверждая ее догадки, откликнулся Ник. «Теперь понятно, почему Арген не развёлся с тобой окончательно». Марлен знала, что это тебя убьет, и не захотела брать грех на душу. Поэтому не настаивала на окончательном разводе. Темный Орден ей этого не простил. «А может, просто не успела?» Тихо пробормотала нерили и поёжилась. «Неизвестно, что со мной было бы, останься я в Дардасе». Она взглянула на рыдающую Анаис. «Когда ты впервые услышала голос?» «Перед родами Марлен. За день до ее смерти». «Значит, два года назад». И всё это время отравленный венец лежал в сундуке, ожидая, пока я за ним приду. «Нет!» — всхлипнула блондинка. «Тогда он только приказал мне украсть флакончик. Их там было много, но после похорон льер Минлок лок всё разбил. А три дня назад ночью я снова услышал этот голос. Он сказал, что если я послушаюсь его, то дракон Риуша признает меня своей шиами». Старден не сдержал гневный возглас. Николас скрипнул зубами, а Нериль закрыла глаза. «Три дня назад». В ту ночь они с Ником обменялись кровью.